Глава 15. В блиндаже под тремя накатами было всё приглушено. Звуки боя проникали сюда сквозь толщу брёвен и земли, заметно ослабленными. Здесь нормально звучала человеческая речь. По ночному горели две летучие мыши. Подобно маятникам, фонари однообразно раскачивались под толстыми накатами, жёлто освещая небритые лица. карты, телефонные аппараты на двух столах. Командующий артиллерией, разговаривавший с командиром полка реактивных минометов, опустив трубку на карту, сделал полуоборот от стола, намеренный доложить. Но Бессонов кивком остановил его, знал, что он будет докладывать о подожженном катюшами мосте и под следящими взглядами операторов прошел в дальний отсек. где были телефоны и рации, державшие связь со штабом армии. Божичка, по воспитанности опытного адъютанта, не вошёл в отсек, закрыл за бессоновым дверь и исполняя роль охраны, встал у входа. С развёсёлым видом свойского парня, он подмигнул молоденькому младшему лейтенанту связисту, глядевшему на него с нескрываемым любопытством. Энергично потер ладонь о ладонь, затем извлек из кармана шинели роскошную пачку пушек, выщелкнул папиросу. — Младший лейтенант, закуривай! — сказал божичка с дружелюбной и вместе с заговорщической интонацией, переходя на панибратское «ты». — Как живешь-то? — Ничего, товарищ майор. А что? Младший лейтенант взял не очень ловко папиросу, ещё не понимая причину начатого разговора. Спасибо, товарищ майор. Брось своего майор. Что значит майор? шёпотом сказал божичка. Всю жизнь думаешь, был майором. Человеческое имя моё Геннадий. В цирк ходил когда-нибудь? Видел, нет? Смотри сюда. Божичка, загадочно улыбаясь, сделал плавный взмах рукой и растопырил пальцы вблизи лица растерянно заморгавшего младшего лейтенанта. Пачка папирос исчезла, потом вторичный ловящий взмах в воздухе, пачка папирос возникла на ладони. Младший лейтенант не знал, что Божичка истомился и не мог в бездействии и рад был развлечься. Свизист почему-то сконфузился. Вы Артист, товарищ майор, вы, наверное, фокусником были. Пустяки, дилетантство, всё в прошлом, небрежно сказал Божичка и, подкинув в воздух зажигалку, чиркнул ею, подставил огонёк под папиросу. Слушай, младший лейтенант, у вас есть новые анекдоты или всё столетней свежести? Последний про еву Браунов и Гебельса в раю дошёл до вас? Нет, снова сконфузился младший лейтенант. Про какую Еву? Та, что та, что в Библии, товарищ майор. Чудачок ты, Библия. Прозебаете тут мальчики в необразованности. Ну вот, слушай. Рай, кущи, солнышко, фиговые листочки, начал шёпотом, развлекаясь в бездействии божичка, довольный тем, что нашёл неожиданного и непросвещённого собеседника. Внезапно он смолк. Вмев слухом из-за двери голос Бессонова, после этого подмигнул дружески младшему лейтенанту, похлопал его по плечу, потом-потом и поправив портупею, сложил руки на груди, стал перед дверью с папиросой в зубах. Бессонов, не ошибся, звонил начальник штаба генерал-майор Еценко. Здесь В отсеке блиндажа, где была установлена рация и линейная связь со штабом армии и корпусами, находился начальник разведки дивизии подполковник Курышев. Начальник разведки стоял возле столика, темное от забот и переутомления умное лицо его было серьезно. Он разговаривал по телефону с Яценко, повторяя однотонно «Да, товарищ Пятый, понял, товарищ Пятый». И с желтыми Прокуренными пальцами перекатывал карандаш по карте. Радист, незаметный в тени, сидел в углу тихонько, склонившись над рацией. Казалось, спиной за тылком вслушивался в этот разговор с командным пунктом армии. "Вас, товарищ командующий", сказал подполковник Курышев и протянул трубку. "Благодарю". Строевой бас Еценко звучал, как обычно, отчётливо, и хотя в целях, принятой в телефонных разговорах предосторожности, он докладывал сложившуюся к исходу дня обстановку на замысловатом армейском жаргоне, Бессонов легко переводил его доклад на обычный язык. Немцы по-прежнему атакуют на южном и северном крыле армии, при массированной поддержке с воздуха. Атаки не прекратились, но ослабли к вечеру, и сильным ударом более 60 танков им удалось несколько потеснить лево-фланговую дивизию. Идут ожесточенные бои в глубине первой полосы обороны. Немцы вклинились в нее на полтора-два километра. Пришлось ввести в дело одну мотострелковую и одну танковую бригады 17-го механизированного корпуса, прикрывающего левый фланг, но положение пока не восстановлено. В центре обороны армии положение можно считать устойчивым. Резерв ставки, первый танковый и пятый механизированные корпуса ещё не прибыл в районы сосредоточения. Несколько часов назад разведкой фронта перехвачена радиограмма из немецкой группы армий Дон, штаб которой, надо полагать, уже в Новочеркасске. Незашифрованный текст за подписью самого Манштейна посланный в штаб Паулюса. Держитесь, победа близка. Мы идём на помощь. Будьте готовы к рождественскому сигналу о погоде. Что означает последняя фраза, сказать пока трудно. Возможно, речь идёт о встречном ударе окружённой группировки Паулюса для соединения с танками Манштейна. Очень заметно активизировалась немецкая транспортная авиация, сбрасывает Паулюсу горючее и боеприпасы. Несмотря на то, что наша авиация энергично блокирует немецкие аэродромы, в окружённой группировки заметно передвижение танков к юго-западной части котла в район Мариновки. Бессонов ни разу не перебил этот педантично подробный доклад генерала Яценко. Прислонив палочку к краю стола, стоял молча, опершись рукой на аппарат. Только когда в голосе начальника штаба появились заключительные интонации, Бессонов растянул крючок воротника, присел к столу, помедлив спросил: "У вас всё?" Испросив, представил себе грузного, бритаголового яценко, сидящим под ярчайшими аккумуляторными лампочками на КП, над картой в окружении работников оперативного отдела. Да блеск кожи по брит чистый подворотничок, тщательно вымытые крупные руки. И заранее угадывая ответ его, Бессонов сказал, — Яснее ясного, что главный удар они наносят здесь, а левее вспомогательный. Я тоже убежден, что хотят пробить коридор к Паулюсу через боевые порядки Деева. Думаю, что Манштейн не изменит своей тактике, будет таранить нашу оборону, На одном узком участке, там, где поближе к цели. Согласен. Постараюсь выяснить подробнее, что сейчас у Паулюса, каково положение его подвижных войск, способен ли он всё-таки к прорыву навстречу Манштейну. Это немало важно сейчас, Пётр Александрович. Это более чем важно, подтвердил Бессонов и добавил: "Меня интересует также, когда прибудут наконец первый и пятый. Поторопите «Все время тороплю, Петр Александрович», — забасил Яценко с одышкой, выдававший его волнение и досаду от того, что приданные армии танковой и механизированной корпуса еще не прибыли в назначенный им район сосредоточения. «Когда вас ждать у нас?» «Пока не ждать. Здесь, как говорят, точка преткновения, Семен Иванович». Яценко выдержал паузу. Но судя по обстановке, вам не следовало бы особенно задерживаться у Деева, подвергать себя, Еценко шумно задышал в трубку. Не имею права в данном случае советовать, но, может быть, благоразумнее было бы переехать вам на НП армии. Вот что, Семён Иванович, перебил Бессонов, не слушая и морщась. Прошу вас полностью озаботиться левым флангом у школы я здесь. «Контур атаковать без передышек!» Он провел пальцами левой руки по лбу. Пальцы были влажны, дрожали от усталости. Чувствовалось подергивание и боль в немеющей ноге, которую он неудобно подвернул, упав на дно хода сообщения во время налета шестиствольных минометов. Положив трубку, Бессонов долго сидел в задумчивой рассеянности, осторожно распрямляя под столом ногу. Ожидал, когда боль пройдёт, и он сможет встать, но боль не проходила. Тот разведчик, который сумел выйти, нового ничего не сообщил. Он в сознании? Где он? спросил Бессонов Курышева, пытаясь отвлечься от горячего подёргивания в голени. Глядя на испичёрённую пометками карту, подполковник Курышев заговорил, не выражая голосом чрезмерного утомления и вздёрганного длительным беспокойством человек. Когда его принесли с батареи, был в полусознании товарищ командующий. Из его слов можно было понять, что остальные разведчики при возвращении из поиска были обнаружены немцами, приняли бой и застряли вместе со взятым языком где-то перед окопами боевого охранения. вернувшийся отправлен в Метсанбат, но вряд ли он покажет что-либо новое. Да, я несу за разведку всю полноту ответственности. Прекратите, Бессонов легонько хлопнул ладонью по столу. Прекратите самобичевание. Это бессмысленно и совершенно не кстате, подполковник. Это не поможет ни вам, ни мне. Пленных нет, и сейчас быть не может. Немцы наступают. А мне нужен серьёзный, порядочный и хорошо осведомлённый немец. Ну, что будем делать, подполковник? Разрешите подумать, товарищ командующий. Бессонов видел, как подполковник Курышев неспешно и аккуратно, точно крошки хлеба, сгребал с карты комочки земли, текущей из-под накатов. Это представлялось Бессонову неестественным, ненужным Как неудавшаяся разведка, как горячая ломящая боль в ноге, и он вдруг подумал: "Водки бы выпить, голова стала бы ясной, отступила бы боль, легче бы стало". Но тотчас удивился такому неожиданному желанию, этой мысли об облегчении, пережидая раскалённую боль в голени, мершавшую ему сосредоточиться и излившую его. Шестиствольные минометы прекратили обстрел НП, но блиндаж, как плод в темноте, плыл среди качавших его орудийных выстрелов и разрывов, среди пулеметных волн, бесперебойных, лещущих впереди по этой темноте. И в приглушенных накатами звуках бессонов почему-то особенно выделял гудение танков и разгоряченно частую дробь автоматов. На слух с севера и юга охватывающих высоту, казалось уже отрезанную от армии, от корпусов, от дивизии, от всего окружающего мира. А я тебе сказал, хоть сам из пистолета стреляй. Дошло? Пропускай через себя танки, а стой. Ясно? Бессонов поднял голову, и лицо его передёрнулось, выразило страдание. Во второй половине блиндажа Зумерили, звенели, перебивая друг друга телефоны, прорывались надсадные голоса, и я встменно покрывал этот шум баритон Деева, выкрикивающий команды вперемешку с руганью и угрозами. Отойдёшь на миллиметр, лучше сам себе 7 г пусти в лоб черепанов. Дошло? Вся артиллерия у тебя там, все противотанкисты, плюнуть негде. Знаю, что окружают, так что, караул кричать, стоять как Хоть душа из тебя вон. Откуда ещё танки, когда переправа разрушена? Брядишь? Бессонов слышал это и понимал, что командир стрелкового полка Черепанов докладывал о том, что обойдён с флангов танками, дерётся в полуокружении, просил поддержки, но Деев, не обещая помощи, отвечал на это словами гнева и в обстановке смерти советовал избавление смертью, если не выдержишь.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 Хотя полковник и знал бесповоротную значимость приказа своей дивизии, принявший страшный танковый удар, положенный судьбой, как это бывает на войне, где нет выбора. "Ты мне, Черепанов Лазаря, не пой", кричал в нервной взвинченности Деев, срываясь на отчаянные нотки. "Я что, не понимаю? Сказано всё. Завяжи пупок тремя узлами и стой!" Артиллерия тебя на полный дых поддерживает. Не видишь? А я вижу, что плачешься. Терпи, стой, как девица невинная, кусайся, царапайся, одержись. Больше не звони с этим, слышать не хочу. Деев выполняет мой приказ. Но что он всё-таки думает, отдавая эти команды? Опять мелькнуло в голове Бессонова. На секунду Он встретился глазами со взглядом начальника разведки. Тот уже не стряхивал с карты крошки земли, но тихое, невысказанное осуждение и вместе просьба о помощи были в умном и утомленном взгляде подполковника Курышева. Он отлично понимал обстановку, сложившуюся в дивизии, понимал по этим звукам боя, по этим командам Деева в другом отсеке блиндажа. И Бессонов потер ладонью лоб, сказал не то, что хотел сказать, и не то, что думал. — Говорите, подполковник, я вас слушаю. — Товарищ командующий, — ровно начал Курышев. — Кажется, обозначилось окружение дивизии. — Уверены? — Да, по-моему, и НП обходят танки, товарищ командующий. Бессонов посидел с минуту, И как бы очнувшись, устало посмотрел на начальника разведки, затем встал, проговорил с жёстким любопытством: Не договариваете. Хотели сказать, что мы сами можем превратиться в языков. Так, по-видимому, подполковник. Я говорю об объективной обстановке, товарищ командующий, прежним ровным голосом объяснил подполковник. Через некоторое время немцы могут перерезать связь. и тогда мы потеряем нити управления. Благодарю за объективность, подполковник. Но пока нити управления ещё существуют, сказал Бессонов. И приказа об языке я не отменял, даже если нас с вами возьмут в плен, что весьма неприятно. Он снял телефонную трубку. Командующего артиллерией. Работает связь. Ну вот и отлично. Давайте, Ламидзе. Потом Узнав в трубке несколько гортанный голос генерала Ламидзе, заговорившего с акцентом, совсем взбесились у нас фрицы, товарищ первый, перебил его вопросом. Есть возможность использовать 42-й полк реактивных миномётов на направлении Деева? Отдаю приказ, Пётр Николаевич, использовать против танков, так я вас понял. Вы правильно поняли. В другой половине блиндажа Прокуренные до сизого тумана, в котором перемещались фигуры офицеров, трещали телефоны, Бессонов не задержался. Лишь заметил среди работников оперативного отделения высокую фигуру полковника Деева. Не сказал ни слова и палочкой толкнув дверь, вышел из блиндажа. Майор Бажичка последовал за ним. Товарищ командующий Из беспрерывного звона телефонов за спиной раззвучал охриплый баритон Деева. Бессонов вышагнул в траншею. Ещё не стемнело совсем, а мороз к вечеру нииставо окреп. Колючий, аж паряющим ветром дул со стороны тёмно-малиновой, придавленной к земле щели заката, и ветер из стороны в сторону матал над высотой гремящую польбу боя. Сильно несло, сметая мы из брустверов ледяной крошкой, как битое стекло, кололо в губы. И от сигнальных ракет, круто сносимых ветром вокруг НП, появилось ощущение, что высота сдвигалась куда-то над огнями и пожарами, разверзшимися внизу. Мощными кострами горела станица на берегу, а везде По багровому снегу, будто по окрашенной скатерти, рассыпано ползли, останавливаясь, ощупывали что-то хоботами орудий, чёрные с белыми крестами, ядовитые, огромные пауки, разбрасывая впереди себя огненную паутину. Огненная паутина зигзагами оплетала, стягивала кольцом далеко видимый сверху берег. А в этом кольце Красные оскалы наших батарей. Автоматные трассы взметались веером над высотой. Майор Божичка, навалясь на бруствер, с недоверием вглядывался в низину перед рекой, явно стремясь убедиться, как близко бой подошёл к НП. Задушенные ветром ракеты падали на скатах высоты. Пули птичьими голосами цвикали над бруствером. Автоматчики уже были на этом берегу реки. Товарищ командующий, разрешите обратиться. Бессоново физической болью коснулся сорванный хриплый голос полковника Деева, заставил его обернуться. Несколько секунд он стоял, не торопя доклад Деева, догадывался, о чём тот скажет. Село это Деев оказался неподвижно огромным. сгородившим проход в траншеи. При взлете ракет возникало его лицо, молодое, с горячечными в отчаянии глазами, ищущими что-то в лице Бессонова. Помощи, облегчение для своей дивизии, надежды. И едва свет ракет опадал, и темнота омывала это невыносимое выражение, Бессонов испытывал такое чувство, точно чьи-то пальцы на горле отпускали его. «Все вижу, полковник Деев», — сказал Бессонов. «Что хотите добавить?» «Товарищ командующий», — заговорил Деев, неестественно низким голосом. «Полк Черепанова, два арт-дивизиона и танковый полк Хохлова дерутся в полном окружении на исходе боеприпасы, в ротах большие потери. Подошла немецкая пехота в бронетранспортерах». Взмывший каскад ракет снова проявил это ждущее от бессонного облегчения лицо Деева, и он, с хрипом выдохнув в воздух из выпуклой груди, договорил. — В полку майора Черепанова танки атаковали КП. — Майор Черепанов, кажется, ранен. Связь оборвалась только что. Передохнув, Деев тяжело шагнул к бессонову. — Товарищ командующий, в сложившейся обстановке... Очень опасаюсь, что полк Черепанова не выстоит и часа, сомнут. Простите, товарищ командующий, прошу лично вашего разрешения. На что именно? уточнил Бессонов. Геев проговорил вздрагивающим упрямым голосом: Прошу вашего разрешения оставить на час нп дивизии наведаться в полк черепанова самому выяснить всё в полку и принять решение на месте товарищ командующий быстрые малиновые огоньки отблески трассирующих пуль светились в глазах деева на красном его лице бессонов посмотрел внимательно каким образом вы это сделаете Прорвётесь в окружённый полк, так, по-видимому. До батальона Черепанова от высоты километра 2, товарищ командующий, Деев показал вниз. Прорвусь с автоматчиками, три броска и там. Это полдела, товарищ генерал. И испытывая вдруг незнакомый укол нежности к Дееву, такой внезапный, что опять спазмы издавило горло, Бессонов не мог отказать ему сразу. Что ж, вот судьба подарила мне командира дивизии, подумал Бессонов и снизу вверх глядя на американя отсвитов в отчаянных глазах Деева повторил: значит, прорвётесь с автоматчиками. Я ещё недавно командовал батальоном, товарищ генерал, в 41-м, на брянском, ещё не отвык. Сколько вам лет? глухо спросил Бессонов. «Двадцать девять, товарищ командующий!» «Хочу, чтобы вам исполнилось тридцать», — сказал Бессонов и сделал отсекающий жест. «Идите и исполняйте обязанности командира дивизии, а не командира батальона!» «Товарищ командующий, почти просяще!» — выговорил Деев. «Прошу вас мне разрешить!» Но Бессонов прервал его тихо и непререкаемо. «Вы меня не поняли?» Я сказал: "Идите и исполняйте обязанности командира дивизии. Послать немедленно людей на связь с Черепановым и передайте от меня лично: "Надеюсь на его терпение. Выстоять, вытерпеть этот натиск деев. Нельзя думать, что у них резервы неоисчерпаемы". Товарищ командующий, я хотел бы, идите, полковник. Заставляете повторять? Слушаюсь, товарищ командующий, упавшим обречённым голосом произнёс Деев, и огромная фигура его, загородившая проход траншеи, повернулась через щур медленно, и Деев зашагал в потёмки траншеи, исчезв в блиндаже. Вот ведь как, товарищ генерал, восторженно воскликнул Бажичка, с завистью глядя в сторону блиндажа. — Деев это все-таки полковник не зря. Расстроился ведь. А действительно, три броска и там. Бессонов не посмотрел вслед Дееву, ибо знал, что не отменят своего решения. Однако он тоже подумал, что этот, в сущности, очень молодой командир дивизии подавлен и Обескуражен сейчас, ибо не сомневался, что получит разрешение командующего прорваться немедленно к окружённому полку с надеждой, как ему представлялось, спасти сжатый в танковых тисках полк от разгрома или позора. А действительно, не так далеко до Черепанова сказал Божичка. Рискнуть бы. Без сонов молчал. наблюдая за спутанными выплесками встречного огня батарей по северному берегу, куда были выдвинуты истребительно-противотанковые дивизионы и где проходил рубеж обороны двух полков, стрелкового и танкового, за неясным шевелением рзаватых квадратов наших и немецких танков на улочках северо-бережной части станицы. Черепановские батальоны и отдельный танковый полк Хохлова Упорно и отчаянно вели бой, но все-таки не сумели сдержать натиск прорвавшихся немцев. Что ж, значит, пора вводить второй эшелон, 305-ю дивизию. Вводить пока не поздно. А над головой свистело, холестало, загоралось небо трассами, косматыми искрами сносимых на скаты высоты ракет, И было похоже, что немецкие автоматчики обошли НП с запада, просочились из станицы к подножию высоты. — Ползают они где-то под носом, — сказал Божичко с раздумчивой подозрительностью. — Прочесать бы высоту, что ли, товарищ генерал. Обнаглели гады в конец. — Если бы, конечно, три броска и разомкнуть кольцо вокруг полка Черепанова, — послышался рядом голос Веснина, — И обернувшись без сонов, увидел его в двух шагах. Эх, Пётр Александрович, я печёнками понимаю Деева, никак не возможно видеть, как на глазах гибнет полк Черепанова. Тоже высокий, но по сравнению с глыбообразным Деевым лёгкий, в белеющем полушубке, крест-накрест стянутый портупеями, весьнин крутил в пальцах очки, и показалось, сине блестели его зубы. прикусившие нижнюю губу. «Положение Черепанова действительно катастрофическое», — продолжал Веснин, подходя к Бессонову ближе. «Потери в батальонах огромные, и незаметно, чтобы немцы скоро выдохлись. Наседают и наседают. Не пора ли привлечь на помощь Дееву 305-ю? Честное слово, пора!» «Наденьте очки, Виталий Исаевич!» — сказал вдруг Бессонов, и чугунной ношей почувствовал всю тяжесть своего сдерживающего опыта и эту завидную молодую легкость эмоционального ввеснина. И прибавил. — По высоте автоматчики ползают. Так и случайную смерть можно не увидеть. А насчет 305-й вы не ошибаетесь. Пора. — Да, пора. И будем надеяться, Виталий Исаевич». — Живу надеждой, — Петр Александрович сказал Веснин и повторил. — Нет, не скоро они здесь выдохнутся. Для них тут или-или. — Для нас так же, — медлительно проговорил Бессонов. А высота гудела под нахлестами ветра, под накатами боя, то будто взлетала к освещенному небу, Пышно иллюминированная рассыпчатым ливнем ракет то опадала в темноту. Быстрые светы и тени ходили по ней, шевелились в траншее, озаряя лица, гасли, бросая черноту в глаза. "Товарищ генерал, прошу вас в блиндаж, прошу в блиндаж!" крикнул Бажичка и сорвался с места, бросился к ходу сообщения, предупреждая кого-то с вереп и мокликом: "Стой, кто такие?" Там внизу, в ходе сообщения, явственно возник шум движения. Донеслись тревожные оклики часовых, потом сгрудились тени в узком проходе, и божичка, подбежав к повороту траншеи с автоматом на изготове, опять окликнул с неистовостью угрозы. — Стой! Стрелять буду! Кто такие? Все смолкло внизу. Тени перестали двигаться. Одиночный голос часового сообщил. — Из штаба армии! К командующему! Пропустить? — Подожди! — остановил Божичко и, сбежав вниз, вгляделся. — Кто это еще командует? Что это еще за подожди? — откликнулся другой голос в ходе сообщения. — Вы это, майор Божичко! — Чего на своих орете? Как с гвоздя сорвались! Где командующий? — А, товарищ полковник! — протяжно сказал Божичко и засмеялся. — А я-то думал, фрицы ползают! — А я-то думал, фрицы ползают! Что это вы к нам, товарищ полковник, соскучились? Давно по вас скучаю, майор Божичка. С вашим зверским голосом не в адъютантах бы вам ходить, а в командирах стрелкового взвода. Генерал здесь, член военного совета. Каким мать родила, товарищ полковник? Можно и в взвод не пропаду. Здесь они, проходите. Исхода сообщения небрежно отряхиваясь, вышел в траншею начальник контрразведки армии полковник Осин. Быстро стал оправлять ремень, кобуру пистолета, полевую сумку. Все сбилось на нем, будто бежал и падал, долго ползал по сугробам, и адъютант его, вооруженный автоматом, с головы до ног вываленный в снегу, маленький, пухлый, отпыхиваясь, наклоняя голову при взвизгах очередей, стоял сзади и и осторожно помогал ему, очищал налипшие белые пласты со спины, с боков осина. Божичка не без заинтересованности оглядывал их и слегка улыбался. Позади в траншеи, тоже отдуваясь, топтались еще трое — коренастый с железной фигурой борца майор Титков и двое рослых дюжих автоматчиков из охраны Бессонова, оставленной им на НП армии. — И вы туточки, ребята? — спросил с удивлением божичка. — Вас вызывали? — Что за любопытство? Много лишнего хотите знать, божичка? — прекратил расспросы Осин и, справившись, наконец, с дыханием, оттолкнул услужливо скребущую по полушубку руку адъютанта. — Все, Касьянкин, все, лоб от старания расшибешь. Со мной не ходить, ждать здесь, находиться с охраной. И кивком показал в глубину траншеи. Майор Божичка, проводите меня к члену военного совета. Где его блиндаж? Он вместе с командующим, товарищ полковник. На НП. Видите, майор, приказывающий уронил осень и двинулся вслед за Божичкой с твёрдостью в крупной походке, с достоинством знающего себе цену человека, не суетливо и серьёзно выполняющего долг. Незнакомые командиры из дивизии, встречаясь в траншее, провожали его взглядами, стараясь угадать, кто он и с каким приказом прибыл в этот час. Когда подошли к Бессонову, сутуленному возле окуляров стереотрубы, ибожичка почему-то с весёлым полуудивлением доложила о прибытии начальника контрразведки, неширокая спина Бессонова зашевелилась лопатками. Он повернулся, опершись на палочку, внимательно посмотрел в крепко щекое лоснящееся потом лицо Осина, подождав несколько, произнес недоверчиво. — Не понимаю. Собственно, вы. Зачем здесь, полковник? — Хотелось посмотреть, что у вас тут, товарищ командующий, — ответил Осин, — текучим говорком, смягченным приятным северным оконьем, и заулыбался, простодушно и широко, ладонью стер пот со щек. — Все об обстановке Удеева говорят, и я не вытерпел. Сначала на машине, а тут в станице ползком, перебежками. С приключениями добрался, стреляет со всех сторон, но обошлось. — Вы прямо из штаба армии? — спросил Бессонов. из штаба заезжал на НП армии, оттуда прямо сюда. Осень проследил за россыпью трасс над высотой. Улыбка истаивала на крупно очерченных губах его. Немцы-то что делают? Неужто надеются прорваться к Паулюсу, товарищ командующий? Бессонов Не расположенный к объяснениям, всё ещё не понимая причину приезда малознакомого ему полковника Осина, который совершенно не нужен был здесь, ответил коротко: "Не ошиблись, полковник". "Это вы, товарищ Осин?" спросил Веснин, также озадаченный нежданным появлением начальника контрразведки, и вышел к нему из темноты траншей, потрогал пальцем дужку очков, поднял брови. У вас какие-то дела на НП? Что-нибудь важное? Товарищ член военного совета Осин не закончил фразу. Его здоровое, круглое лицо выразило серьёзность и предупредительно глянув через плечо назад на командиров в траншее, на Божичка, который, опираясь одним локтем на бровку, с независимым видом играл, пощёлкивал ремнём автомата, Он произнёс, не договаривая мысль до конца: "Товарищ член военного совета. Понимаю, что я редкий гость на НП, но всё-таки не хочу мешать командующему. Разрешите поговорить с вами. Разговор буквально на 3 минуты". Бессонов поморщился. Служебные дела полковника Осина мало интересовали его. Гораздо важнее было выяснить другое. Таким образом он добрался сюда через станицу, в которой везде шёл бой. Как доехали, полковник? Через северо-западную окраину станицы, ответил Осин. Единственная дорога, по которой ещё можно проехаться, товарищ командующий, проверил на себе Совсем напрасно рисковали, полковник, безразлично и холодно проговорил Бессонов и, прислонив палочку к стене траншеи, склонился к стереотрубе, показывая этим, что разговор окончен, а про себя усмехнулся. Не из робкого десятка оказался этот осен. Божичка поднес руку к губам и прикрыл ею улыбку. Полковник Осин стоял на вытишку, глядя в спину Бессонова. Пойдёмте, товарищ Осин, прошу вас за мной, поторопил Веснин, не выражая удовольствия, но тоном своим смягчая обижающую холодную безразличность Бессонова. Тут блиндаж. Он потянул за локоть Осина, изумлённо оглянувшегося назад в сторону Бессонова, неподвижная фигура которого темняла подле стерю у трубы, сливаясь с